Пасхальные каникулы время потеряло размеры и форму. Папа остался на пару недель. Почти каждый день он сидел у стойки в бычьей голове, а вечером, придя домой, сначала кричал на маму, а потом засыпал. Крики мешали мне спать, я слышала их через стены и пол. Не слова, а только подводные бурления взрослой ненависти. Обычно оно заканчивалось стуком от падения мамы на пол или от захлопнувшейся двери. Один раз после стука послышался скрип ступеней, и мама заползла в постели рядом со мной. Я притворилась, что сплю, Но она начала плакать, поэтому мне пришлось повернуться и начать вытирать ее слезы. Я слизывала их со своих пальцев. Утром ее не оказалось рядом, а моя подушка была сухой, но во рту у меня все еще чувствовался слабый привкус соли. Каникулы закончились, и я снова пошла в школу. И это означало как школьные обеды, так и школьные задания, то есть было одновременно и хорошо, и плохо. В школе не происходило ничего особо интересного. Я бы вообще не осознавала, как летит время, если в классе не становилось все жарче, а молоко не сворачивалось бы все чаще. Полиция больше не приходила, я по-прежнему иногда видела полисменов на улицах, и Линда сказала, что однажды они постучались к ней в дом, чтобы поговорить с ней. Сказала, что они задавали те же самые вопросы, которые задавали в школе, играла ли она когда-нибудь со Стивеном, и играла ли она с ним в тот день, когда он умер. Я жалела о том, что папа соврал им, будто я больше не живу на наших улицах. И очень хотела снова поговорить с полицейскими. Я решила, что если они придут и поговорят со мной, я скажу им, будто видела, как Стивен шел в сторону переулков вместе с Донной в день своей смерти. Так ей будет и надо, за то, что она укусила меня в руку. День рождения Линды пришелся на воскресенье. И это было неудачно, потому что означало, что утром ей придется идти в церковь. Я пришла к ее дому сразу после церкви и подарила ей бин, журнал с комиксами. На самом деле это был ее журнал. Я позаимствовала его из ее комнаты, когда была там в четверг. Спрятала его между своей жилеткой и кофтой. К воскресенью я его уже дочитала, поэтому он больше не был не нужен. Открыв журнал, Линда нахмурилась. «Разве у меня уже нет такого?» «Нет», — ответила я. «Не будь дурой!» «О, извини, спасибо». После полдника мы сидели в гостиной со всеми новыми игрушками Линды, и я спросила, дерутся ли ее мама и папа, когда она ложится спать по вечерам. «Не знаю», — ответила Линда. Она пыталась достать новую куклу из пластиковой коробки, но то удерживали внутри проволочные жгутики. «Но они хотя бы ссорятся?» «Да, наверное, иногда ссорятся», сказала она и попыталась перекусить проволочку. Я слышала, как та царапает ее зубы. «А из-за чего они ссорятся?» «Просто из-за меня и Пита». «А как они ссорятся?» «Мама ругает папу за то, что он проводит слишком много времени в сарае и не забирает меня из школы. А еще они ссорятся из-за моего чтения, потому что папа говорит, что тут не о чем беспокоиться». А мама говорит, что есть о чем. Иногда они ссорятся из-за хромы ноги Пита. Все такое. А, а, -а, а твои ссорятся? Иногда. Из-за чего? Из-за меня. Например, кто будет забирать меня из школы? Они оба очень хотят делать это, поэтому ругаются. Но тебя никто никогда не забирает из школы, напомнила она. Иногда ты бываешь такой глупой, что мне кажется, будто я сейчас умру сказала я. «Ой, извини». Лендина мамочка принесла ее день рожденный торт на фарфоровой тарелке, и ее папа пришел, держа под мышкой пита, и мы все спели «С днем рождения тебя!». Я смотрела на свечи до тех пор, пока у меня перед глазами не заплясали желтые блики, не исчезнувшие даже тогда, когда я моргала. Мы с линдой взяли свои порции торта в сад и уселись на кирпичи возле сарая. «Какое желание ты загадала?» – спросила я. «Об этом нельзя говорить», – ответила она. «Если ты расскажешь только одному человеку, оно все равно сбудется». «Ты уверена?» Я не была уверена, но хотела знать ее желание, поэтому кивнула. «Я загадала, чтобы у меня был еще один брат или сестра», – сказала Линда и слезнула глазурь с пальца. «Зачем тебе это нужно? Они все время кричат и пахнут». «Пит не пахнет. Мне нравятся маленькие дети. Пит уже большой, я хочу, чтобы у нас был еще один малыш». Я была рада, что Линда рассказала мне свой день рожденное желание, потому что теперь оно не сбудется. Глупая трата желаний. Я не знала, зачем кому-то хотеть даже одного брата или сестру, не говоря уже о двух. Как только у тебя появляется брат или сестра, твоя мамочка и папочка начинают заботиться о тебе в половину меньше потому что вторая половина достаётся младенцу. Если бы у мамы был другой ребёнок, тот крошечный кусочек заботы, который она уделяла мне, стал бы таким маленьким, что его пришлось бы искать с увеличительным стеклом. К счастью, мама ужасно ненавидела детей, так что вряд ли даже попыталась бы обзавестись ещё одним. Если бы ты могла выбрать, кто у тебя будет, Пит или я? Кого бы ты выбрала? спросила Элинду. Она нахмурилась. «Пит, мой брат, ты можешь выбрать только кого-то одного. Тогда я выбираю Пита». Мне казалось, что она не поняла вопрос по-настоящему. Это еще одна вещь, которая, к сожалению, часто случалась с Линдой. Она не понимала абсолютно простых вопросов. «Я имею в виду, если б у тебя был только кто-то один из нас двоих, я или Пит, ты могла бы выбрать меня, я по-прежнему была бы твоей лучшей подругой». И лучше почти во всем. Или ты могла бы выбрать Пита, который просто глупый ребенок и не умеет стоять на руках, ходить по оградам или не давать никому обижать тебя в школе. Я уже сказала, я выберу Пита. Но я твоя лучшая подруга, а он мой брат. Что-то холодное скользнуло по моим внутренностям, словно зимняя вода, текущая по водосточной трубе. Я хотела пойти домой, но знала, что если сейчас уйду, у меня не будет шанса получить еще один кусок день рожденного торта. Не стоило так рисковать. Воскресенье в школу не надо, а значит, школьного обеда тоже не будет. «Я считаю, что тебе, наверное, следует попытаться немного меньше любить Пита», — сказала я. «Почему?» — спросила Линда. «Так тебе будет легче, когда его больше не будет рядом». «Почему его больше не будет рядом?» «Он может потеряться или умереть». «Этого не случится, мы очень о нем заботимся!» «Да, именно, заботитесь, и вам будет очень грустно, когда он умрет!» «А что ты загадал на свой день рождения?» Спросила Линда, расчесывая комариный укус на колени. «У меня его не было уже сто лет», ответила я и провела пальцем по тарелке, чтобы собрать последние кружки торта. Если б мой день рождения был в эту самую секунду, я пожелала бы, чтобы Линда отдала мне то, что осталось от ее порции. «Ну что ты пожелаешь, когда он будет?» «Не знаю», — ответила я, высовывая палец в дыру на своем ботинке. Там, где подошва, отставала от верха. «Наверное, просто уметь летать. Или получить целый фургон мороженого. Что-нибудь вроде этого. Да, хорошее желание». Согласилась она. Я сказала неправду. Я пожелала бы, чтобы мама и папа ссорились за меня, когда я ложусь спать по вечерам. Через пару недель после дня рождения Линды наступили каникулы, и она уехала на побережье в гости к бабушке. В день ее возвращения с самого раннего утра сидела на крыльце их дома и, когда увидела на дороге машину, встала и замахала руками. Линда открыла дверцу, закричала. «Крисси!» и побежала ко мне по дорожке. От нее пахло иначе, чем обычно. Меньше стиркой, больше старушечьим домом. Оно и понятно. Ведь ее бабушка уже старуха, а Линда несколько дней жила в ее доме. Мне было плевать на изменившийся запах. Отсутствие Линды ощущалось странно, как будто часть меня куда-то подевалась. Небольшая часть, как указательный или большой палец. Но все равно ее не хватало. «Крисси», — сказала Линдина мамочка, идя по дорожке, «мы хотели бы распаковать вещи и привести себя в порядок, прежде чем принимать гостей». Она отперла дверь и внесла Пита в дом. «Значит, вам не повезло, что я уже здесь», — отозвалась я, входя следом за ней. Взяв печенье и сок, мы с Линдой поднялись наверх и улеглись на полу в ее комнате, разложив вокруг коллекцию морского стекла. Всякий раз, когда Линда ездила к бабушке, Она привозила новые стекляшки, обкатанные морем, и мы раскладывали их по цветам в банки из-под кровати. Я всегда ухитрялась утащить себе несколько штук, пока мы перебирали стекляшки, столько, сколько могла сунуть в карманы, но чтобы при этом они не постукивали друг о друга, когда я иду. В тот день мне было некуда прятать морское стекло, потому что стояла липкая жара, и я была одета в летнее платье, которое раздувалось, когда я кружилась но в нем не было карманов. Я предпочитала носить одежду с карманами, ведь тогда я могла взять с собой папин шарик. А я хотела, чтобы папин шарик был со мной все время, но иногда было слишком жарко для одежды с карманами. Пока Линда ходила в туалет, я сунула несколько морских стекляшек себе в трусы, они приятно холодили кожу в укромных местах. Едва мы закончили наполнять банку зелеными стекляшками, как вошла Лентина мамочка лицо у нее было красное и потное, а платье спереди запачкано мукой, я решила, что она, наверное, печет сконы. Она всегда печет сконы. Один из видов британского традиционного хлеба в наши дни выпекаемый, как правило, в форме пышных булочек. «А, Кресси!» – произнесла она, увидев меня на полу. «Ты все еще здесь?» «Да, я здесь!» – ответила я. Линда села прямо и вид у нее был такой, как будто она сделала что-то плохое, но я осталась лежать на полу на животе. Платье задралось до самой спины, но я не стала одергивать его. Ледина мамочка посмотрела на мои голые ноги и посеревшие трусы с вытершейся резинкой, и лицо ее сделалось еще более потным, красным и сердитым. Я осталась бы лежать на полу, чтобы она и дальше кипятилась, пока не взорвется но подумала, что она может увидеть, как выпирают у меня под трусами морские стекляшки, поэтому села и широко раскинула ноги. Линдина мама отвела взгляд. «Линда, можешь сводить Пита погулять?» – спросила она. «У меня голова болит». «Ага», – ответила Линда и начала обуваться. Я улыбнулась ее мамочке сладкой улыбкой и сказала. «Я помогу и с Питом». Та прижала пальцы к лбу, как будто от моих слов голова у нее разболелась еще сильнее, потом спустилась обратно. «Она ненавидит меня», — сказала я Линди. «Да, я знаю», — отозвалась та. «Почему?» — спросила я, хотя знала. «Это из-за тех моих слов про седые волосы». «Ей не нравится твоя мама», — в лицо мне словно плеснули кипятком. Я успела обуть только одну туфлю и теперь пнула обутой ногой Линду в голень, оставив красную отметину в форме каблука. Линда вскрикнула, глаза ее заблестели от слез. Я была рада этому. «Она даже не знает мою маму! Она не смеет плохо говорить о ней! Никто не смеет!» «Хорошо, хорошо!» — согласилась Линда. Она снова принялась завязывать шнурки, тяжело дыша одной стороной рта. Затем добавила. Но мама ненавидит тебя не только поэтому. Есть еще кое-что. И что? Спросила я, приготовившись снова пнуть ее. Ты заразила меня вшами. Я не пнула ее, а улыбнулась. Мне нравилось вспоминать правшей. Они жили у меня в волосах, когда мне было семь лет. Они кусались, пили кровь и вызывали такой сильный зуд, что хотелось содрать кожу у себя с головы. Зуд даже хуже, чем от экземы. Я чесалась до склизких болячек, но вши никуда не девались. Каждое утро приходилось стряхивать с подушки черные точки. Однажды во время игры Линда взбесила меня. Я схватила ее за оба виска, прижалась головой к ее голове и стала тереться. Она легалась и пыталась вывернуть голову, чтобы укусить меня за запястье, но я держала крепко. На следующий день Линда тоже чесалась. К концу недели ей пришлось пропустить школу, Мамочка усадила ее в холодную ванну и прочесывала ей волосы частым гребешком, Ах, и всякий раз, когда мертвые вши падали в воду. Со мной такого не было. Вместо этого мама просто состригла мне волосы. Линда согнулась над своей туфлей, дыша так, словно только что взбежала вверх по холму к самому переулку. Бантики, которые она завязывала на шнурках, были такими большими и кривыми, что к тому времени, как она заканчивала с одним, Второй уже развязывался. Я подползла на коленях поближе к ней. «Давай завяжу». Я завязывала шнурки своими специальными узлами, которые никогда не развязывались. «Сколько ни бегай». Обычно я всегда в итоге завязывала Ленде шнурки, как вместо нее говорила реплики на сборах и делала классные задания, когда она тупила. Завязав шнурки, я похлопала ее по ноге. «Ну вот, теперь ни за что не развяжутся». Ты такая умная, Крисси. Знаю. Как только мы вышли из дома, нас окатила густая волна жары, и платье прилипло к спине от пота. В такие дни, если мы были в школе, то к началу перемены молоко уже прокисало и сворачивалось. Множество мамочек сидели возле домов, подоткнув юбки выше колен. Некоторые из них держали на коленях младенцев, одетых только в подгузники и слюнявчики. У на голове была панамка которую когда-то носила Линда. Он был похож на жирный гриб. Я считала, что это нелепо, но знала, что некоторые взрослые сочтут такое милым. Поэтому мы взяли его с собой в магазин на тот случай, если миссис Банти окажется одной из таких взрослых. Но оказалось, что она не из таких. Когда я подняла Пита на руки, она сказала, «Ну уж нет, я знаю все твои трюки, Крисси. Сегодня они не сработают». «Нет у меня никаких трюков». «Это неправда. Я чемпионка по разным трюкам». «Мы присматриваем за Питом. У его мамочки болит голова, он хочет немного лакричного ассорти». «Милая история. А теперь идите прочь». Пит захныкал, элинда вынесла его из магазина, а я бросила на миссис Банти взгляд, как бы говоривший. «Посмотрите, что вы наделали!» «Теперь всем плохо, и это все ваша вина!» Но вид у нее был отнюдь не такой виноватый, как следовало бы. «Кыш отсюда, Крисси!» — сказала она. «И не пытайся ничего стебрить, я слежу за тобой, как Господь в небесах!» Я зажала уши ладонями и крикнула. «Как мне надоело, что все только и делают, что твердят о скучном старом боге!» И выбежала из магазина. День тянулся жутко долго. Делать было нечего и не было ничего вкусного поесть. Мы пошли на игровую площадку, потому что не могли придумать больше ничего. Там были Дон и Бетти. Они играли в ладушки под деревом. «А где та маленькая девочка, которая была с тобой в прошлый раз?» — спросила я у Донна. «Рути? Ага. Ее мама не позволяет ей много играть на улице», — ответила она. «Считает, что это небезопасно». Я жалела, что рути здесь нет. Я помнила, как шлепнула ее по руке. Мне это понравилось. Линда присоединилась к игре в ладушки, но я отказалась, потому что ладушки — это игра для малышей. Вместо этого я влезла на дерево, засела среди ветвей и стала смотреть в сторону переулка. Отсюда можно было разглядеть краешек синего дома. И при виде него у меня в животе зашипели пузырьки. Я ухватилась за одну из веток, расположенных повыше, и повисла на руках. «Смотрите, смотрите на меня!» — крикнула я. Донна продолжила играть. «Так кто угодно может!» — сказала она. «Ты не особенная!» «Зато я знаю кое-что особенное. Ты лампа — лампа!» Мои руки начали выворачиваться из суставов, но я продолжала держаться. «И что же?» — спросила Бетти. «Я знаю, кто убил Стивена!» — сказала я. Мне не нужно было вспоминать. Воспоминание уже было здесь, на самой поверхности мозга. Когда я произносила эти слова, внутри словно непрестанно взрывался вкусный фейерверк. «Да заткнись ты, Крисси!» — фыркнула Донна. «Перестань выделываться! Стивен умер сто лет назад! Всем уже плевать!» Мои пальцы соскользнули, и я упала. Донна засмеялась. Ярость взвелась во мне петлей лассо. Я пнула Донну взад, Бетти взвизгнула и хлопнула меня по ноге, я пнула ее тоже. Они обе заплакали, и я обозвала их плаксами. аленда принялась причитать над ними, а я обозвала ее чокнутой. Смотреть на этот плач было ужасно скучно. Мне казалось, он длится уже часов семь. Я предложила Ленде пойти на и устроить соревнование, кто дольше провисит вниз головой. «Нет», — сказала она, — «мне нужно присматривать за Питом». «Бетти?» – спросила я. «Нет», – ответила та, – «у меня спина болит». «Лампа?» – спросила я. «Нет», – сказала Донна, – «я тебя не люблю, и меня зовут совсем не так». «Почему меня никто не любит?» – взревела я. Никто не сказал то, что должен был сказать, что на самом деле они меня любят, поэтому я сердито уселась под деревом и стала дергать траву из земли. «Людям не плевать на то, кто убил Стивена», — сказала я, когда все перестали хныкать. «Ну и кто это сделал?» — спросила Бетти. Донна толкнула ее в бок локтем, намекая, что об этом вообще не надо говорить. «Не скажу», — ответила я, не собиралась делиться с ними этим секретом. «Вот видишь», — фыркнула Дона. — «ничего ты не знаешь». «Знаю, но вам не скажу. Линда, пойдем куда-нибудь еще». «Они мне надоели!» Она валялась на спине, задрав ноги в воздух и помогала Питу балансировать на ее подошвах. Пит визжал и хватался за ее руки. «Я хочу остаться здесь!» «А я не хочу!» «Можешь идти, если хочешь!» «А я останусь!» «Питу тут весело!» «Останусь здесь!» Тиканье у меня в голове стало громче. Каждый тик звучало, как удар захлопнувшейся двери. Я посмотрела на пухлые ноги и руки Пита на его голову, склоненную к груди Линды. Ты выглядишь по-дурацки, Линда!» Линда, сказала я. Выставила трусиным показ. Она опустила Пита на землю и одернула платье. Давай поиграем в прятки, предложила я. Пит захлопал в ладоши. Пятки, пятки! Тиканье, громче, шипение, дробь. Давайте повторила я. «Линда, ты будешь водить? Считай!» Она удивилась, потому что обычно, когда мы играли в прятки, я водила первый, а иногда и второй, третий, четвертый, вообще единственный, если мне так хотелось. «Ладно», сказала она. «Пит, ты будешь в моей команде?» «Нет», возразила я и взяла его за запястье. «Он в моей команде!» Он захныкал и потянулся к Линде, Но я наклонилась и прошептала ему на ухо. «Если пойдешь со мной, там тебе мармеладных мишек». Он перестал ныть и захлопал в ладоши. «У меня не было никаких мармеладных мишек, но он об этом не знал». «Ты точно хочешь пойти с Крисси?» — спросила его Линда. Он кивнул и пропищал. «Пятки!» «Только не заставляй его прятаться в опасные места», — предупредила она. «Знаю», — отозвалась я. «Ладно, считай до тридцати или до сорока?» «До ста!» «Что? Мы никогда не считаем до ста! Это слишком долго!» «Нет, не долго! Если ты будешь считать до ста, мы сможем спрятаться получше!» «Давай, начинай!» Линда посмотрела на Донну и Бетти, но Бетти была слишком занята тем, что пыталась привести в порядок плетенку из маргариток. А Донна слишком старалась быть похожей одновременно на лампу и картошку. Линда повернулась лицом к дереву. «Раз, два, три...» доны и Бетти вместе побежали к кустам в дальней части площадки. Я потянула Пита в другую сторону, к воротам. Прочь с площадки. Вверх по улице, за угол. Тиканье у меня в ушах было таким громким, что я была уверена. Весь остальной мир слышит его. Пит уже вынужден был перейти на рысцу, чтобы угнаться за мной. Но мне нужно было, чтобы он бежал еще быстрее. Свернув за угол, мы уже не видели игровую площадку, и я не слышала, как Линда считает то дерево. Я пыталась вести отчет у себя в голове. На каждый тик, называя очередное число, наверное, она уже дошла до тридцати. У меня оставалось еще семьдесят тиков, пока она не начнет искать. Когда мы добежали до конца Копли-стрит, Пит волочил по земле свою больную ногу. Я уже видела впереди вход в переулок, но мы были еще недостаточно близко. Если Линда начнет искать сейчас, она найдет нас до того, как мы доберемся туда. Пит выкрутился из моих пальцев и остановился посреди тротуара. «Пойдем!» — сказала я. «Быстрее!» а мишки?» — спросил он, протягивая руку. «Получишь, когда придем туда!» — ответила я, указывая на синий дом. «Вон, видишь, нам нужно туда!» Это место для пряток. Я подняла его и прошла несколько шагов, держа его на руках, но он был слишком тяжелый и постоянно соскальзывал вниз. «Давай уже идем!» повторила я, когда Пит в третий раз плюхнулся на землю. Он помотал головой, подбородок его дрожал и прижал глазам кулачки. «Линда!» прохныкал он. «Она придет!» сказала я. «Встретимся с ней там, идиом!» Мы были уже почти в самом конце улицы. От тенего дома нас отделяла только полоса земли, тянущаяся в сторону переулка и поросшая кустарником. Но когда мы прошли мимо церкви, из машины вышел полицейский и встал посреди тротуара, преграждая нам путь. «Все в порядке?» — спросил он тоном, явно подразумевавшим. «Все совсем не в порядке». «Да?» — ответила я. «У нас все хорошо». «Куда вы идете?» – спросил он. Нужно было думать очень быстро. Мы были уже в самом конце дороги, а эта дорога вела только к переулку и к церкви. «К церковь?» – сказала я. «Когда вы не с той стороны дороги», – заметил он. «Знаю. Мы как раз собирались перейти дорогу, но вы нам помешали. Странное время для церкви. Сегодня не воскресенье. Там наша мама». «Помогает викарию приготовиться к воскресной школе. Сказал и прийти к ней, как закончим играть на площадке». Полицейский кивнул так, как кивают взрослые, когда раздумывают, верить тебе или нет. «Вы случайно не собирались пойти туда?» — спросил он, указывая в сторону переулка. «Нет, нам туда ходить не разрешают, там опасно». «Это правильно. Очень опасно». «Да, очень», — подтвердила я. Желудок сжался в комок. Я гадал, сможем ли мы еще попасть к Сенему дому до того, как Линда закончит считать. Мне не понадобится много времени. Это совсем ненадолго. Полицейский наклонился, чтобы взглянуть на Пита получше. Тот прекратил плакать и просто таращил глаза. «Ты в порядке, сынок?» — спросил полицейский. «Что это ты слезы льешь?» «Это мой брат», — сказала я. «Он всегда плачет». И пахнет, полицейский засмеялся. Твой брат, а? Как ты сказала, тебя зовут? Линда? Линда Мура это пит? Он перевел взгляд с меня на пит и сложил губы трубочкой. Вы не очень-то похожи, а? Я сделала шаг к нему и приложила ладони к рту. Он медленно наклонился, так что мои ладони образовали тунны от моих губ к его уху. Он мне не родной брат, прошептала я. «Мои мама и папа усыновили его, поэтому они любят меня больше, чем его. Но он не должен это знать». Я отошла на шаг, и полицейский выпрямился. Потом он кивнул, словно говоря, «Я сохраню твою тайну», и улыбнулся Питу. «Ладно, дети, сказал он, давайте я переведу вас через дорогу и отведу к вашей мамочке. Удостоверюсь, что вы добрались целыми и невредимыми». «Сколько времени, сэр?» спросила я. «Мне не хотелось называть его сэром, потому что он мне не нравился, но я решила, что так будет лучше». Полицейский посмотрел на свои часы. «Только что была четверть первого». «Значит, мамы нет в церкви». «Вот как? А по-моему, ты сказала, что вы идете туда». «Да, мы туда шли, но вы нас задержали», сказала я. «Мама говорила, что если мы задержимся на площадке позже двенадцати, нам нужно идти прямо домой». Я просто не знала, сколько сейчас времени. Она будет ждать нас на обед. Нам лучше поспешить. Я потянула Пита вниз по улице, но полицейский взял меня за плечо. «Где вы живете?» спросила. «Солтан-стрит?» ответила я. «Дом номер 156. В самом конце». Я видела, что он размышляет над тем, какие длинные у нас улицы. И как долго ему придется взбираться обратно на холм к своей машине если он возьмется нас провожать. Этот полицейский был довольно полным. «Ладно», — сказал он. «Ну, ступайте прямо домой, лучше не играть здесь, особенно с малышами». «Да, я передам маме. До свидания». Я взяла Пита за руку, и мы пошли обратно к игровой площадке. «Мишки», — сказал он. «У меня их нет». Не успев даже обогнуть угол, мы услышали, как плачет Линда. Она стояла возле карусели, прижимая ладони к глазам. Вид у нее сейчас был такой же, как у Пита, когда он плакал на улице. Донны и Бетти бегали вокруг кустов и звали «Пит! Пит!». Когда мы подошли к воротам, Бетти увидела нас и закричала «Линда, вот они!». Линда отвела ладони от лица. Она не сделала ни шагу. И вид у нее был такой, словно она сейчас упадет. Пит распахнул ворота и побежал к ней, а она подхватила его на руки и снова начала плакать. Только кто-то настолько тупой, как она, мог вести себя так. Глупо плакать, когда ты чему-то радуешься. Донна двинула меня по руке. «Куда ты увела его?» – спросила она. «Линда так волновалась, что едва не умерла». «Никто не умирает от того, что волнуется», – ответила я. «Ты, может, ты не умрешь, а вот Линда едва не умерла. Где вы были?» «Искали хорошее место, чтобы прятаться». «Но вы ушли с игровой площадки», — заявила Бетти. «Это не по правилам». «Нет, по правилам. Я, главное, по правилам. И такого правила не назначала». «Ты во всем главное», — сказала Донна. «Да, конечно». Линда опустилась на землю, уткнувшись лицом в плечо Пита. Она хлюпала носом, сглатывала и повторяла. «Пит, Пит, Пит!» И даже ни разу не взглянула на меня, чтобы убедиться, что со мной все тоже в порядке. Ни разу не сказала «Крисси, Криси, Криси, крисси Я подошла, остановилась прямо перед ней и собиралась уже слегка пнуть ее, чтобы напомнить, что я здесь, когда она произнесла. «Почему ты увела его?» Это прозвучало именно так, как будто каждое слово было отдельной фразой. Потому что она плакала, а значит, ей хватало дыхания только на то, чтобы произносить по одному слову за раз. Звучало невероятно глупо. «Мы играли в прятки», — напомнила я. «Я увела его, чтобы мы могли спрятаться. Но ты увела его». Мы просто хотели найти хорошее место, чтобы спрятаться, поэтому я и сказала тебе считать до ста, чтобы мы могли найти действительно хорошее место. Но мы не должны уходить с площадки, когда играем прятки. Он тебе даже не нужен больше, сказала я. Только тогда Линда по-настоящему посмотрела на меня и перестала издавать дурацкое бульканье. Пит вывернулся из-за ее рук и покосолапил карусель. Бетти пошла покрутить его, но Донна осталась слушать наш разговор, потому что она была слишком любопытной. «Что?» – спросила Линда. «Ты сама сказала, на свой день рождения, ты так сказала!» «Сказала, что? Что ты хочешь, чтобы у вас был другой малыш? Ты сказала, что Пит уже слишком большой, и тебе он больше не нужен!» Я не говорила, что он мне не нужен. Ты сказала, что тебе нужен новый младенец. Это значит, что старый тебе не нужен. Нет, не значит. Это совсем другое, — возразила Донна. Заткнись, картофельная морда, — сказала я. Я люблю Пита, он мой брат, — сказала Линда. Ты знаешь, что не должна была уводить его. Я могу делать все, что хочу. Я дурное семя. Кто? – переспросила Линда. Мне все это надоело, – заявила я. Вышла с площадки, лязгом захлопнула за собой ворота и двинулась вниз по улице. Я знала, что Линда и Донна смотрят мне вслед, и не чувствовала себя особенной. Чувствовала так, как будто заболела корью. Долго бродила по улицам, излилась, не хотела возвращаться домой, потому что все еще притворялась, будто пропала на совсем чтобы преподать маме урок, но мне некуда больше было идти, потому что никто больше меня не любил. Когда начало темнеть, я пришла к стенке для стоек на руках. Я заметила Сьюзан только тогда, когда почти споткнулась об нее. Вокруг руки у нее был обернут замусоленный квадратный лоскот муслина, и она водила им по своему лицу. Волосы у нее были коротко срезаны почти до самого затылка. Что случилось с твоими волосами? – спросила я. Я их обстригла, – ответила она. У прическмехера? Нет, сама. Ты никогда этого не делала, а теперь сделала. У тебя что, завелись вши? Она покачала головой. Тогда зачем? Съезжен пожала плечами. Концы волос торчали в разные стороны, разлохмаченные и неровные. Я представила, как она срезает их коконными ножницами. Я никак не могла взять в толк, она же должна знать, что волосы — это самое лучшее в ней. Тебя сильно за это ругали? — спросила я. Кто? Твоя мама. Она даже и не заметила. Но она всегда так гордилась твоими волосами. Раньше гордилась. Что ты с ними сделала? — спросила я, я не могу ли заполучить их. Просто выбросила, — ответила Сьюзан. Я пнула стену рядом с ней. «Зря. Это глупо». «А мне все равно», — отозвалась она. Потом разгладил муслиновый лоскут и прижала его ладонью к щеке. «Что это?» — спросила я, усаживаясь рядом. «Это Стивена», — ответила она, взяла в рот уголок лоскута и принялась жевать. Вблизи я разглядела, что лоскут был того серого цвета, которого становятся белые вещи, когда их роняют, жуют. Плачут в них, а потом стирают их в дождевой воде. «Он противный», — сказала я. «Нет, не противный», — возразила Сьюзан. «Мне нравится. Пахнет приятно». Солнце ушло, и воздух сделался прохладным. Под приклеивший мое платье к спине, высох, отчего кожа натянулась из удела, словно покрытая коркой соли. Я почесала ее о стену. «Скучаешь по нему?» «Скучаю по маме». Она что, тоже умерла? Нет, просто все время лежит в кровати. До сих пор? Да. Ничего себе. Ну, наверное, она скоро встанет. Ведь уже сто лет прошло. Я спрашивала. спрашивал, когда она станет такой, как раньше. Она просто отвернулась от меня. А потом я сказала, что мне надоело, что она все время плачет. И все время лежит в постели. Больше не похожа на нормальную маму. Она велела мне уходить. Как грубо. А она теперь часто грубит. Может, она заслуживает того, что Стивен умер? Мне так не кажется. Темнота сгущалась быстро, точно вокруг нас, смыкалась рука в черной перчатке. Теперь я почти не видела муслиный волоскот в руках Сьюзен, хотя сидела к ней почти вплотную. В животе была какая-то тяжесть. Внутренности были не внутренностями, а одним большим куском холодного И шершавого камня. С тех пор, как убила Стивена, я много раз думала о том, чтобы сделать это снова. И по большей части мне казалось, что я хочу сделать это не только еще раз, но много-много раз. Я хотела ощущать пузырящееся шипение в животе и тикание в голове ощутить себя частицей Бога. Но слушая, как Сьюзан всхлипывает и жует платок, поняла: больше не хочу. По крайней мере не так много раз. «Наверное, трех раз или даже двух раз, или даже одного будет достаточно. Если я сделаю это еще однажды, наверное, все станет лучше. Наверное, я почувствую себя достаточно хорошо, если сделаю это еще только один раз». «Почему ты всегда гуляешь?» — спросила Сьюзен. – «Потому что хочу», — ответила я. «А твоя мама не загоняет тебя домой?» «Нет!» И что, все равно?» А тебе не кажется иногда, что твоя мама любила Стивена больше, чем любит тебя? Спросила я. Потому что я бы так и подумала на твоем месте. Я бы подумала, она теперь все время горюет, а ведь у нее по-прежнему есть я, нет только Стивена. Так что она, наверное, любила только Стивена. И совсем не любила меня. Тебе не кажется, что если бы она любила немного больше, то не горевала бы так все время? Что скажешь? Я выпалила это все единым духом. Меня рвало словами. У этих слов прямо был вкус рвоты кислый и розовый. Сьюзан встала и сказала. «Я пойду домой. Мама будет ждать меня». «Не будет», — возразила я. «Ей все равно. Ей не плевать только на Стивена. Она ждет только его». Я думала, Сьюза обернется и закричит на меня. Или хотя бы заплачет и убежит, но она просто пошла прочь. «Ей плевать на тебя!» — крикнула я и вслед. Не знаю, услышала она или нет. Когда я шла к переулку с Питом, шипучее ощущение в моем животе бушевало и грохотало. Но теперь исчезло, и я не могла вернуть его. Подумала о том, что сказала Донна. «Стивен номер сто лет назад, всем уже плевать». Подумала о Ленде, обнимающей маленького Пита обеими руками, как будто меня вовсе не было рядом. Я чуть отодвинулась от стены, обернула платье вокруг ног, и легла на бок. Ночь, окружающая меня, оказалась огромной и пустой. Позвоночник касался кирпичной кладки. Я закрыла глаза. «Мама, наверное, скоро начнет меня искать», — думала я. «Наверное, я услышу, как она бегает по улицам вверх-вниз и зовет меня. Наверное, это случится с минуты на минуту. Наверное».